26. Валькирии падали подобно срезанным бутоном роз, попавшим под ножницы разгневанного садовника. Я смотрел на испещренные крохотными свинцовыми солдатиками смерти тела, сжав зубы с такой силой, что заныла челюсть. Видел, как рухнула на бок молодая девчушка, смотревшая не так давно на меня из окна. Она уже не моргала. Но при этом взгляд ее был удивительно живой, наполненный какой-то цельностью и внутренним содержанием. Еще в нем читалось недоумение. Будто бы девчушка упрекала меня, ты же обещал. Я смотрел на смерть жалкой горстки беззащитных женщин, и по спине бежала обжигающая волна холода. В моих руках не было оружия. Я не нажимал на спусковой крючок. Но вместе с этим именно я сейчас убил всех их. Монстр. Чудовище, достойный житель города. Выпистыванный голосом, я искренне считал, что мои поступки самостоятельны. Короткая мысль поразила до глубины души моей черной, почти превратившейся в золу души. Может, именно этого голоса добивался, заявив о перемирии, чтобы я воспротивился ему, а после хитростью собрал сюда всех валькирий и перебил их, как скот. Теперь же владетель этого города удовлетворенно потирал руки, глядя во что превращается шипастый. Я смотрел на умирающих женщин и не мог отвести взгляд. Смотрел на их мучения, будто загипнотизированный, и не понимал, что испытываю. Даже окутанный самой тьмой артефакт молчал, явно пораженный не меньше остальных. К такому его кровавые ритуалы точно не готовили. Мне казалось, я знаю, что сейчас делает башка. Тоже смотрит только не на погибающих врагов, а на меня. В голове прозвучали ее слова, ставшие пророческими. В городе можно найти очень многое, можно обрести невероятную силу. Только самое главное при этом не потерять себя. Я не был уверен, что сейчас это произошло в полной мере. Однако знал и другое. Прошлый шипастый так никогда бы не поступил. Он бы попросту не смог убить беззащитных людей. Мой разум, готовый уже шагнуть за черту безумия, спасла, как ни странно, одна из валькирий. Не знаю, каким образом ей удалось уцелеть. Слишком много соратниц стояло впереди. Наша расстрельная команда проявила чудеса косорукости или просто помог случай. На войне бывало всякое. Я видел, как глупо умирали люди за линии фронта и как из-под минометного обстрела выбирались полностью невредимые бойцы. У судьбы, как и у голоса, имелось свое особое чувство юмора. Валькирия, между тем, не оцепенела от происходящего вокруг ужаса. Она успела войти в боевую трансформацию, отчего покрылась странным бурым наростом а потом провалилась сквозь землю, в буквальном смысле. Подобно акуле, которая устремилась к жертве, рассекая плавником волну, она рванула ко мне. Конечно, кому же еще? Отследить ее путь можно было по взрыхленной почве, оставленной позади Валькирии. Тоже мне дрожь земли, блин. Я посмотрел на блокиратора. Но увидел лишь перепуганного мужичка, который уже опустил автомат и отрицательно мотал головой. Мол, «Извини, шипастый, ничем не могу помочь». «Не может или не хочет?» «Ну ладно, потом разберемся». «Когда твоей жизни угрожает серьезная опасность, в данном случае возможность быть погребенным гораздо раньше срока», Организм мобилизируется, и вся рефлексия отходит на второй план. Посетовать на несправедливость жизни можно в уютной квартире за стаканчиком чего-нибудь горячительного. Заниматься подобным в условиях, приближенных боевым, вредно для здоровья. Понимание, что самый верный мой помощник – это я сам, пришло сразу. Конечно, есть еще безопасник, но хрен его знает, что там молчуны задумали. Уж не слить ли лидера конкурентов по тихой грусти чужими руками? Тогда бы люди башки подмяли под себя не только весь свой район, но и ближайшие к нему. Нет, я предполагал такой вариант. Всегда удобно дружить против кого-то. Однако не думал, что пушистый зверь подкрадется так скоро. Хотя бы дырявые штаны дали переодеть». К тому же, кто знает, как сработает безопасник, если эта тетка решит сделать мне экскурсию по подземному миру. Подобно тому, как аллигаторы утаскивают на дно своих жертв. Поэтому наступило пора действовать. Мозг сработал быстрее, практически на рефлексах, еще даже не успев сформировать мысль полностью. Разум только начал работать, выдавая тот вариант решения, который казался наиболее подходящим а я уже действовал. Руки вонзились в землю почти по локти, взрывая почву толстыми и мощными побегами. Те устремились навстречу к моей противнице. Забавно, еще не так давно я уничтожил ангелу и чувствовал легкую слабость. А теперь сил будто бы даже прибавилось, хотя прошло несколько часов, не больше. Я не знал, сработает ли моя задумка, но не особо и беспокоился по этому поводу. Не получится одно, попробуем что-нибудь другое. Боец не мыслит категориями, что я буду делать, если... Он думает, тогда хер... еще и это. Шустрые побеги вскоре встретились с чем-то массивным. Громадным кротом, явно превосходящим в размерах ту хрупкую женщину, которая ушла в подполье и, конечно же, не смогли остановить трансформированное существо. Более того, валькирия каким-то образом перерубила мой толстенный побег, точно это была сорная травинка. Но вот второй то ли не заметила, то ли не успела. А мне только и надо было лишь дотронуться до огромного тела подземного существа. И сработало. Длань посчитала, что раз отросток выходит из моей ладони, логичным образом является продолжением руки, а на этот счет у нас с артефактом был определенный уговор. Иными словами, я мог лишить любое существо его способности, что сейчас и сделал. Артефакты культа, 2 из 6 Текущая заполненность живой энергией 18%, внимание, Заполненность артефакта меньше 20%, что влияет на его целостность и структуру. Если не заполнить артефакт в ближайшее время энергией, то синергия будет нарушена, что может привести к разрушению артефакта или смерти обладателя. Однако, я рассчитывал на более экономичный расход лани. Все же не сердце, чтоб его. Или это своеобразный налог на первое использование? В любом случае, я сейчас ни о чем не жалел. Громадный крот оказался обездвижен, а из-под земли раздался женский стон. Я бы оставил Валькирию там. Однако вдруг чертовка продержится без воздуха минуту и снова превратится в тоннели-проходческий комплекс. «Надо откопать!» — крикнул я молчунам. «Живо!» «Вот он, момент истины». Если те действительно задумали заговор, то сейчас самое время привести его в исполнение. У меня даже на лбу испарина выступило. Однако зря. Вперед бросился тот самый здоровенный мужик, которого башка назвала Белоручкой. Еще несколько молчанов двинулись вслед за ним, но пока они телились, амбал уже стал бить землю огромными кулачищами. Те вроде раньше были значительно меньше. Да и, мне кажется, это какая-то нездоровая фигня, когда кулаки превосходят размером голову. Конечности белоручки по своему эффекту напоминали самый мощный отбойный молоток, потому что не прошло и двадцати секунд, как наружу была вытащена присыпанная землей валькирия, немного помятая, судя по неестественно выгнутому локтю, даже со сломанными костями. Белоручка с извлечением не церемонился, но еще живая и жадно глотающая воздух. Значит, операцию по спасению следует признать выполненной успешно. Теперь можно и убивать. Нет, я отрицательно покачал головой здоровяку, который потянулся к шее пленницы. Я сам. Лидер не должен страдать, сомневаться и быть слабым. «Даже если ты ошибаешься, никто не вправе в тебе усомниться». «Сука!» — закричала Валькирия. Она понимала, просить о пощаде попросту бессмысленно. Да и время пугаться, и, как бы иронично это ни прозвучало, зарывать голову в песок прошло. «Чтобы тебе в аду гореть!» «Думаешь, там будет хуже?» Я вытащил пистолет снял с предохранителя и выстрелил ей в лоб. Пленница запрокинула голову, словно разглядывая постоянную хмарь неба. А из аккуратной дырочки потянулась тонкая полоска крови, стекая ей на подбородок. "Ты как?" спросил я, глядя на мокрого белоручку. И не просто мокрого, с него пот лил буквально градом. Я небольшой спец в физических упражнениях. Но так вроде не должно быть. Нормально, улыбнулся, здоровяк синими губами. Просто немного запыхался. Что теперь, шипастые? Вот теперь все. Валькирии полностью уничтожены. Значит, мы обезопасили себя на какое-то время. Или, напротив, лишь подтолкнули друг друга к неизбежной войне. В любом случае, сейчас все взоры были обращены ко мне. «Прошерстить все квартиры на предмет ценного. Кто попытается мародерствовать, пристрелю на месте. Все выносим сюда, башка проверит. И шевелитесь, мы тут не на весь день. Еще обратно возвращаться». Приказ начал выполняться сразу, как только я перестал говорить. Либо молчуны действительно хотели выслужиться, либо не желали оставаться во дворе. Я и сам не горел желанием, но ковыряться в вещах Валькирии хотелось еще меньше. Единственное, ко мне сразу подбежал блокиратор, пожевывая один конец своего пышного пшеничного уса. «Шипастый, извини, я пытался. Если не вижу объект, то не могу применить способность». А Ларчик просто открывался. Я же успел себе напридумывать всякого. Хотя это не является лишним. Можно будет полностью расслабиться, когда я пересеку стену своего квартала. Вот тогда уже и алкоголь, и трусы на выпуск, и сексуальные бесчинства. Хотя ответил я более чем нейтрально. Ничего страшного, я все понимаю. Стоило ему присоединиться к своим, подошла башка. Она глядела так пристально, что казалось, вот-вот прожжет во лбу дырку. «Только не надо говорить, что это было жестоко», — предупредил я ее. «И не собиралась», — ответила она. «Хотя это было жестоко. Скорее необходимо». «Может быть», — пожала плечами башка. «Но ведь мы добились цели, и не важно какой ценой». Я хотел ответить согласием, но слова застряли в горле. Казалось, лидер Молчанов говорила одно, а думала совершенно другое. В любом случае, я буквально кожей чувствовал ее страх. Башка боялась меня как черта. Возможно, подобные мысли возникали у нее и раньше. Но теперь я стал ее личным ужасом. Собственно, это не так уж и плохо. «Что ты намерен делать с телами?» Спросила она. «А с ними надо что-то делать?» Удивился я. «Волна придет, смоет. Или грызуны. Город умеет избавляться от мусора». «Как-то это неправильно». «Ага. Еще скажи не по-православному. Здесь нет понятия, правильно или неправильно, если ты еще не заметила. Принципы ты формируешь сам». «Наверное, так удобно думать». Кстати, ты штаны порвал. Она почему-то указала мне про мешнок. Или показываешь товар лицом? Башка дошла до дальнего подъезда. Там выцепила одного из пробегающих молчунов и что-то ему сказала. Высокий белобрысый паренек заметно поморщился, будто мама заставила его показать домашнее задание. После подошел к убитой мною женщине, отнес ее к другим телам и перешел в боевую трансформацию. Теперь он походил на обтянутого кожей древнего старца. Его немощные руки коснулись мертвой кожи ближайшей девушки, и невероятно медленно убитые стали дряхлеть, съеживаться, будто разлагаться на глазах. Работал Белобрысый долго, минут семь, а когда встал, то перед ним лежали крохотные остатки костей, одежды и обуви. И ни частички плоти. Кто знает, возможно, так было действительно лучше. Однако для меня подобное оказалось лишь глупой тратой силы. Я тем временем вышел за пределы квартала, дав группе прикрытия оставлять свои посты. Во-первых, необходимость в них уже отпала. Во-вторых, когда рядом твои люди, то чувствуешь себя намного увереннее. И пока ребята спускались, заодно переоделся в запасные штаны слепой как человек опытный и мудрый понял все что здесь произошло стоило ему взглянуть на пожухлые останки валькирии крыл испуганно замолчала вот псих неожиданно оживился шипно ведь голос сказал он все время что то говорит прервал его я голос сам по себе мы сами по себе думаешь он все это тебе нам то есть спустит Я пожал плечами. На определенном этапе жизни уже перестаешь оглядываться на окружающих. Правительство, Бога, голос. Не потому, что становишься невероятно сильным, а по более прозаической причине. Уже пофиг. Если все время пытаться сжимать пружину, то в итоге она распрямится или сломается. Последний вариант мне не подходил. А к ответкам голоса я внутренне был готов. Пусть приходит и скажет, если ему что-то не нравится. «Слепой, будь начеку», — сказал я. «Что-то затеваешь, а?» — удивился старик. «Нет, но я не хотел бы, чтобы вы расслаблялись. Еще ничего не закончено». «Крыл, ты поднимись на крышу, смотри в оба, чуть что подавай сигнал. Псих!» Дашип, сделай сделаю все, что ты скажешь. Дергаться прекрати, а то как эпилептик под стробоскопом. Но автомат далеко не убирай. Говорить прямым текстом, что молчаны могут что-то замышлять, пытаться переиграть Шулера, показывая ему свои карты. Это меня по причине сильной пытливости ума башка прочитать не могла. А вот до остальных вполне способна добраться. Пусть лучше вообразит, что у нас не мужички с улицы, а цельная команда, с которой даже когда спят, булки не расслабляют. Между тем молчуны продолжали с упорством муравьев под кокаином вытаскивать наружу все, что считали чем-то пригодным. Помимо еды и оружия в дело шли инструменты, стройматериалы, куски арматуры. Тут одно из двух. Либо дом-2 переезжает к востоку от моих владений, Либо кто-то подсмотрел, как устроен наш квартал, и решил, что пора и им укрепляться. Пусть тешится, мне не жалко. Наконец, башка позвала меня делить награбленное. Мое внимание привлекли АК-102, два АК-74 и АК-74М, а также стрелково-гранатометный комплекс «Тишина». Последний, правда, совсем без боеприпасов, но сам факт. Несколько АКС-74У, старенькие АК-47 и пистолеты без счета я отдал молчунам, почти не торгуясь. Мне они ни к чему, хотя, думаю, и людям башки тоже. Но это уж пусть сами думают, что с этим барахлом делать. Подумать только. Еще недавно за старенький калаш я бы мог любому горло зубами перегрызть. Невольное сравнение заставило меня вздрогнуть, не отшиб. В том-то и дело, горло ты готов перегрызть любому именно сейчас. И не за хорошенький автомат, а иногда даже просто так. Все меняется. Окружение, город, ты сам. дележки еды вышло сложнее. Молочуны, как главные представители голодного края, Готовы были биться за каждую упаковку гречки. Рупы, кстати, валькирии хранили в прозрачных полиэтиленовых мешках по пять килограмм и со странными синими штампами на них. Сперли с какого-то склада? Вполне возможно. Надо будет отрядить крыло разведать окрестности этого района. Вдруг там что-то еще осталось. Мы забрали часть гороха, перловку, рис, пшено, и немного фасоли, оставив кучу макароны и сомнительного вида консервы без всякой маркировки молчунам. Надо будет проверить еще потом, не улетят ли благодаря новой непонятной жратве люди башки на околоземную орбиту. Что теперь? Расход? Я протянул руку башке, когда все наши, включая крыло, загрузились трофеями. Блин, а мне ведь еще обратно на себе пулемет слепого тащить. «Думаю, до новой встречи и очередного взаимовыгодного сотрудничества», ответила на рукопожатие башка. Я так и не понял, сколько искренности было в ее словах. Мне пришлось оттолкнуться от себя и заключить, что она, скорее всего, пи***ет, как дышит. И мы будем искренне надеяться, что больше пересекаться не придется, пока голос опять не придумает какую-нибудь новую игру». Казалось, на этом можно было расходиться, однако я все ожидал какой-то подлянки. Поэтому, услышав вопль одного из молчунов, моментально перешел в режим боевой трансформации, а вал будто бы прыгнул в руки. «Зараза! Штаны!» «Ну давайте, с**ки! Что вы там решили устроить?» Однако молчуны в ближайшее время ничего устраивать не собирались. Они и сами тревожно заозирались в поисках источника шума. А когда нашли, вопросительно обратили свои взоры на собрата. Худенький парень лет двадцати, может чуть больше, бежал к нам от дальнего дома, будто увидел черта. Он размахивал руками и продолжал кричать. Только остановившись перед башкой, недотепа наконец замолчал. «Где?» Задала самый главный вопрос башка после того, как просверлила взглядом крикуна. «На втором этаже, прямо в подъезде. Я выходил из квартиры и увидел его. Он лежал, страшный, будто что-то вселилось в него. Не знаю, жив он еще или нет. Блокиратор, безопасник, Миша, стрела, градирня, за мной! Шипастый, может, ты тоже?» Немного поколебавшись, спросила башка. Выглядела она так растеряна, что очередные параноидальные мысли о ловушке исчезли так же быстро, как и возникли. На подобные многоходовочки не способен даже голос. Чего уж говорить о молчунах. Единственное, я не обладал способностью читать мысли. Поэтому лишь схватил за грудки любителя поорать прекрасное теплое утро. «Кто?» – задал я другой, не менее важный вопрос. «Белоручка». Ответил тот